Глава двадцатая В комнате никого не было. Ни пухлой блондинки неопределенного возраста в атласном балахоне, ни черной кошки, ни филина. На полках лежали книги. Старые, потрепанные, пыльные. Лежали как придется. Некоторые были раскрыты. Из особо толстых торчали плетеные закладки. Маленькие книжечки, напоминающие дорожные английские словари, образовывали то тут, то там красивые стопки-башенки. Петр Петрович подавил желание взять одну и просмотреть. Слишком уж атмосфера в магическом салоне была непривычная, нагнетающая, да и без разрешения можно ли. Он обошел стол, отмечая взглядом зажженные свечи, пропуская огарки. задел тяжелую кисть в скатерти поежился и втянув шею стал внимательно изучать большой стеклянный шар прикрепленный золотыми острыми столбиками к мраморной подставке подставка находилась посередине стола и завораживала неровными отделанными металлом боками пахло сушеными травами и цветами хоть не ладаном никого нет что ли Буркнул Петр Петрович. Протянул руку и дотронулся кончиками пальцев до холодной поверхности шара. Придумают же! Осуждающих мыкнул он и поднял глаза. Лучше бы он этого не делал. Или наоборот, сделал бы давным-давно. Кто она? Горло перехватило? Душа ушла в пятки. Сердце отчаянно заколотилось. Рука рухнула на шар, отчего тот залился синим светом, синим с белыми прожилками тумана. Вздрогнув, Петр Петрович одернул руку и распрямился. Перед ним стояло видение, которое он мог бы назвать чудесным, но черная пиковая масть девушки перечеркивала столь невесомое слово. Да, девушка, живая, из плоти и крови. Цыганка. Пётр Петрович почувствовал лёгкое головокружение. Кто она? Ах, ну да, он в магическом салоне. Девушка отпустила края портьер, и они сомкнулись за её спиной. На тонких запястьях брякнули браслеты. Длинные черные кудри впитали яркость свечей, и показалось, лишь показалось, что где-то мяукнула кошка, и где-то ухнул филин. Петр Петрович потерял дар речи. «Добрый день!» – мягко произнесла незнакомка, делая шаг вперед. Цветастая юбка, доходящая до пола, затанцевала. Что привело вас сюда? Цыганка, настоящая цыганка. Один взгляд чего стоит, будто в груди все перевернуло. Только сейчас, когда она подошла чуть ближе, Петр Петрович понял, что она вовсе не юна, как показалось вначале. Ей за тридцать? А впрочем, какая разница, разве видения имеют возраст, «Я... я...» Начал он, но язык предательски стал ватным. «Что он здесь делает? Зачем он пришёл? Он не помнит, это неважно. Как её зовут? Смиральда. Любовь Викторовна?» Она точно прочитала его мысли. «Меня зовут Любовь Викторовна». «Люба!» — пронеслось в голове Петра Петровича. «Имя, как сама любовь». «Извините, я...» – начал он. «Я, наверное, вам помешал?» «Нет». «Я ехал мимо и попал в пробку». «Здесь всегда такая толчия». «Присаживайтесь, пожалуйста. Если хотите, я налью вам чаю». «Мятного или с листом чёрной смородины?» Пётр Петрович покосился на шар, который теперь стал бордово-красным. «Интересно, эта штука действительно знает ответы на все вопросы?» «Вряд ли. Не нужно было его трогать». «Извините, я случайно», — Виновато сказал Пётр Петрович и кашлянул. «Он уже давно не был такого цвета», — задумчиво ответила Люба и подошла к столу. «Уже очень давно. Я думала, он сломался». Она улыбнулась и резко развернулась к растерянному посетителю. Опять брякнули браслеты, заволновалась юбка, показалось, что мяукнула кошка и ухнул филин. По телу Петра Петровича пробежали мурашки. От необыкновенной хозяйки салона тоже пахло травами, но не сухими, а свежими, питавшими прохладу утренней росы и жар солнца, и цветами, только что раскрывшими неповторимые бутоны. Еще секунда, и Шурыгин протянул бы к ней руку, но под изучающим взглядом не посмел. она была высокой с него ростом и тонкой волнующей красивой вы будете чай нет спасибо шар побледнел порозовел а затем стал тускло прозрачным петрр петрович почувствовал что наваждение проходит и его тело вновь принадлежит ему он может двигаться говорить Сердце вот только не успокоилось, но с этим он разберется позже. «Люба, извините, я нарушил ваш покой», – тихо произнес он. «Не получилось приплюсовать к ее имени отчество». «Я здесь оказался случайно. Извините». Кивнув, Петр Петрович развернулся и быстро направился к двери. «Надо уходить, немедленно уходить». пока он ещё в своём уме. Но как она красива! Ему очень хотелось, чтобы она его окликнула, остановила, чтобы её голос стрелой вонзился в спину и ноги бы вновь окаменели. Но она не сделала этого. Тишина. Его провожала тишина и ухающий филин, Или ухающее сердце? Закрыв за собой тяжелую дверь, Петр Петрович потрогал кованное кольцо, кинул взгляд на черные шторы и пошел к машине. Если я зайду, то никто не узнает. Вот он и зашел. Уже после первых двух процедур Оля поняла, что для нее это слишком. Если бы не Полина, которая припечатала ее к мягкому белоснежному креслу фразой «А думаешь нам, королевам, легко», она бы сбежала уже после глины, сначала стянувшей кожу, а затем потрескавшейся и превратившейся в черепки. Категорически отказавшись от обертывания – Оля, как преступник на казнь, отправилась в косметический кабинет приводить в порядок брови. А затем ей предстояло вновь встретиться с парикмахером Светой. Нервничать меньше она не стала, но краситься и стричься теперь было не так страшно. Звонок мобильного телефона остановил ее около стеклянных витрин с кремами, лаками, воском и шампунями. «Привет!» Раздался в трубке голос Никиты. «Здравствуй! Как ты вчера пообщался с Волковым?» Скрывая неловкость, Оля сразу переключила разговор в деловое русло. «Успешно! Моя фамилия и бизнес-план произвели на него неизгладимое впечатление. Завтра утром я с ним встречаюсь по поводу кредита. Спасибо тебе!» «Не за что!» – ответила Ольга, хотя благодарность была не только приятна, но и заставила покраснеть я хотела что что же она хотела ему сказать, что совсем забыла поцелуе что случившаяся ерунда и никому не стоит напрягаться по этому поводу пока оля лежала то на одной кушетке то на другой она о многом передумала вдруг он решит будто влюбилась в него. Она же ответила на поцелуй. Нет, ему и в голову такое не придет. Она – это она, он – это он. Они не могут. Но ну почему же? Вздрагивал вопрос. А потому подпрыгивал ответ. Во-первых, она в него не влюблялась. Работа – вот ее жизнь. И эта жизнь ее устраивает. В паспорте уже есть целых два штампа – брак и развод. Константин Белкин ей подробно объяснил, что она не слишком хороша для любви. Во-вторых, они договорились. У них самая обыкновенная сделка. Наверное, у Никиты было много женщин. Это для нее поцелуй – шок. А для него всего лишь развлечение – И с Волковым он уже за полчаса выпил столько, что вряд ли помнит такие мелочи. Да и придаёт ли он вообще значение этим мелочам? В третьих, в четвёртых, в пятых необходимо оставаться в рамках деловых отношений. «Вчера произошло то, что не должно было произойти», – сухо сказала она. «И...» Слова и решимость иссякли. «Да», — согласился он. «Собственно, это я виноват. Обещаю в дальнейшем вести себя прилично». Под конец фразы в его голосе промелькнула привычная ирония. «Это случайность», — уточнила Оля. «В общем, да. И будем считать, что ничего не было». Никита немного помолчал, а потом ответил, «Какая же ты обстоятельная!» Она поняла, он улыбается, торопливо попрощалась и убрала мобильный в карман юбки. Как же непривычно она себя чувствует без пиджака! Но Полина настояла, чтобы он остался на вешалке в шкафу. «Конечно, это правильно!» Ей уже два раза приходилось снимать и надевать водолазку. А что ещё впереди? «И о чём я думаю?» – вздохнула Оля. «Пиджак, шкаф, водолазка». Она была готова ухватиться за что угодно, только бы не вспоминать слова Никиты. Она сказала всё правильно, как было нужно, и он согласился. Наверное, он и звонил только за тем, чтобы уладить это недоразумение. Вот и хорошо. Оля сцепила пальцы, развернулась и пошла в парикмахерский зал. Нет, ей не нужна прическа, она поедет домой. Сядет за отчеты и, наконец-то, забудет все мелочи и недоразумения, которые случились с ней за последние дни. В сотый раз забудет. и почему она поддалась уговорам полины нужно найти ее поблагодарить и попрощаться поцелуя не было его просто не было теперь все по прежнему исключительно деловые отношения нет я тебя не отпускаю поставив маленькую чашечку на край столика махнув рукой сказала полина. Ты срываешь нам с Катюшкой мероприятия. Совместные походы в музеи, библиотеки, салоны и магазины очень, знаешь ли, объединяют. А, кстати, где Катя? Оля оглянулась. Только что я вытащила ее из солярия. Она мечтала разом заполучить бронзовый загар и стать хоть немного похожей на Наоми Кэмпбелл. Не вышло. Солярий вреден. «Не волнуйся, все под контролем». «Я решила не красить волосы и не...» «Никита звонил?» «Да, а что?» Полина коротко вздохнула и кивнула на свободное кресло. «Присядь, я давно хотела с тобой поговорить. Ну как старшая сестра с младшей?» «О чем?» «О жизни, конечно, не о сексе же». На эту тему ты вряд ли будешь со мной разговаривать. Послушно сев в кресло и надеясь, что разговор не коснется деликатных тем, а Полина очень любит ее смущать. Оля посмотрела на свое отражение в зеркале, но не обнаружила особых перемен. Только кожа на лице показалась перламутровой, наверное, из-за остатков крема. Я хочу поговорить с тобой о Никите. Вернее, я тебе скажу то, что считаю нужным. А ты поступай, как знаешь. Можешь даже послать меня подальше. Я не против. А Никите? С чего бы заводить о нем разговор? Оля вспыхнула, но одернула себя. Ей совершенно не в чем оправдываться. И не надо глупить. У них исключительно деловые отношения. Ты помнишь, почему он уехал? Его девушка, Маша Сереброва, вышла замуж за другого. Полина замолчала, не столько ожидая реакции на слова, сколько уговаривая себя продолжить. Ну же давай, она должна это знать. Дурацкая ситуация. Не так давно Мария развелась. Не знаю, почему Никита вернулся, то есть не уверена. что лишь из-за нее, но они встречаются. Лев Аркадьевич даже поругался с ним по этому поводу. О такой невестке он уж точно никогда не мечтал. «Встречаются?» – выдохнула Оля. «Да, он вроде даже жениться на ней собирался». «А сейчас?» «Не знаю», – пожала плечами Полина. Вот она, правда. Сначала Оля не почувствовала ничего, а затем заныла, защипала, заболела внутри. Да, всё правильно. Всё теперь встало на свои места. Есть Никита, разгильдяй, есть Маша Сереброва, его давняя любовь, и есть она, Ольга Шурыгина. Путеводитель по миру бизнеса. Всё правильно. И это даже хорошо, что так. Лев Аркадьеве значит против. И именно поэтому... А Маша, наверное, ничуть не изменилась. Он же её очень сильно любил. Оля села глубже в кресло, положила руки на подлокотники и развернулась к зеркалу. Краситься будем? Непринуждённо спросила Полина. «Да». «Остричься?» «Да». «Ник, я тебя убью!» Подумала Полина, приглашая взмахом руки мастера. «И сделаю я это с особым цинизмом и жестокостью». Он ушёл. А Люба продолжала неподвижно стоять, глядя на дверь. «Он уже ушёл», – напомнила она себе и, тряхнув кудрями, улыбнулась. «Чудной?» «Уже не молод, но привлекает, притягивает. Это тот возраст, когда знаешь цену многому и всё-таки веришь в бесценное». когда добро и зло уже оставили под глазами мелкие морщинки, когда время тронуло волосы сединой, душа закалилась, но плавится не от больших, а от мелких радостей. Как он смотрел на нее! Люба прошлась вокруг стола, по-цыгански плавно, будто в голове звучала музыка. Остановилась, подняла руки, бряк-бряк съехали браслеты и трижды быстро хлопнула в ладоши. «Вызывала?» раздался за спиной голос бабушки. Только она умела открывать дверь так, чтобы колокольчик, подвешенный к косяку, не издавал ни звука. Замявшись, Люба мотнула головой. «Нет, это я просто так». Старая Рада хмыкнула, И протянула полный пакет из супермаркета. И есть хочу. Хлеба аж два батона купила. Мягкий, тёплый. Давай-ка помоги с бутербродами. Колбаса? Колбаса, паштет и огурцы. Да чего же люди есть нетерпеливые? Огурцов море. Так нет же, дамочка одна меня отпихнула и руки тянет. Чуть было порчи на нее не навела. Рада хитро прищурилась, чтобы пучил ее от этих огурцов пять лет без перерыва. Люба засмеялась. Частенько бабушка грозилась устроить кому-нибудь гром и молнию, но еще ни разу не воспользовалась своим умением во вред. Я тоже ужасно проголодалась. Заходил кто, пока меня не было? Заходил, просто так, без повода. ответила Люба и скрылась с пакетами за портьеры. «Сама знаю, что заходил», — усмехнулась старая Рада. «Мало того, что запах дорогой, чужой, так еще и глаза твои цыганские горят. Особый, видимо, гость был». Она принюхалась и устало опустилась на скрипучий деревянный стул. «Мужчина немолодой». Закрыв глаза, Рада качнулась, и в темноте появился слабый контур незнакомого человека. Да, точно, мужчина, точно не молодой, но бодрый, и в руках его власть. Рада открыла глаза и посмотрела на еще подрагивающую портьеру. «Тот ли?»